Глава двадцатая. Катастрофа. Она проснулась резко, как от щелчка по носу. Вокруг было темно. Пара секунд она пыталась вспомнить, что вообще произошло, а потом быстро вскочила на ноги, как ошпаренная, поняв, что она только что спала. Она, не знавшая ни секунды сна с момента воскрешения, над головой раскинулось яркое звездное небо. Луны не было видно, так что темнота вокруг была такая, что без фонаря ничего не разглядишь. «Слава!» — шепотом позвала она, но вокруг царила тишина, наполненная стрекотом цикад. Беска опустилась на корточки и зашарила руками по траве. Неожиданно наткнулась на что-то мягкое. Провела ладонью вверх и поняла, что трогает чью-то ногу. Быстро переступила поближе к голове и принялась тормошить человека. «Ну что такое?» — сонно пробормотала Касса. «Вставай, что-то случилось!» — прошептала беска. Второй раз повторять не пришлось. Девушка резко села и сразу же кувыркнулась через голову, превращаясь в пантеру. Это было правильно. Кошачье зрение тут принесет больше пользы. Беска вслушивалась в шуршание травы вокруг, стараясь определить, как далеко отбежала напарница. «Эй, тут чей-то труп!» — услышала она голос Касс издалека. Беска быстро пошла на звук, стараясь ступать аккуратно, прощупывая место перед каждым шагом. «Я здесь, правее!» — подала голос Касс. «Это Слава?» — голос Бески все-таки дрогнул. «Нет, какая-то жуткая тварь. Но кровь Славы тут тоже есть. Я ее чую. И еще тут валяется арбалет». «Арбалет?» «Да, пахнет Славой. Наверное, он нес его в своем рюкзаке». Беска не выдержала и достала спички. После них она еще несколько минут не сможет ничего видеть вокруг. Но нужно было осмотреться хотя бы при таком свете. «Отвернись!» — посоветовала она и черпнула коробок. Яркий язычок пламени осветил край поляны. Сначала беска даже не поняла, что это за темные бугры. Только потом разглядела челюсти с кучей маленьких щупалец и мохнатые хитиновые конечности. Мертвая тварь была каким-то гибридом паука, свиньи и жабы. Лучше разглядеть при таком тусклом свете было нельзя. Спичка обожгла пальцы. Беска зашипела и зажгла последнюю из коробка. Теперь она искала следы Славы. Разряженный арбалет действительно валялся у корней ближайшего дерева. Только тут Беска ощутила странную легкость одежды, похлопала себя по куртке и поняла, что в пришитых изнутри ножнах не было костяного клинка. Слава забрал еще и крестнож. «Где его кровь?» — спросила она указ. «На стволе дерева». Беска приблизила спичку к коре. Действительно, на ней был жирный темный мазок, словно кто-то зажимал ладонью рану, а потом вытер руку о дерево. «Слава!» — крикнула она изо всех сил. «Ты что, вдруг еще какая-то тварь услышит!» — прошептала кас «Плевать! Пусть только явится!» — зашипела беска и еще раз крикнула. «Слава! Всеслав!» Тихо. Только сверчки до да цикады журчали свою ночную симфонию. «Нужно дождаться утра!» — тихо сказала Касс. «Сейчас мы ничего не поймем!» «У тебя же нюх, ищи! Пойдем по его следам!» «Их нет!» — оборвала ее Каз. «Я как раз по запаху труп монстра и нашла! Пошла по следам Славы! Он тут много бегал во время боя с этой тварью, потом подошел к этому дереву, испачкал его кровью и исчез! Следов больше нет!» «Значит, забрался наверх?» — воскликнула Беска. «Нет, я тоже так подумала, уже слазила. Никаких следов! Слава как будто испарился!» «И вот еще!» Каз замолчала. «Что?» — рявкнула Беска. «Тут было еще кто-то. Женщина молодая. Я ее феромоны до сих пор чувствую. Ее следы появляются прямо тут и также исчезают. У меня подозрение, что они со Славой как-то улетели вместе». Беска тут же сообразила, кто это может быть. «Черт его фея!» — фыркнула она. «Ну и демона с ним, со Славой! Слышать о нем больше не хочу. И утра ждать не будем. Уходим сейчас же». Он же нас спас, эта тварь шла по нашей душе. Он себя любимого спасал, а не нас. Если ты не хочешь, я пойду одна. «Куда?» — терпеливо спросила Касс. «Ну, где-то же есть эта дурацкая кровавая дорога, что вела на поляну. Обойду по периметру и найду». Ее нет. Она должна была быть именно в этом месте, где сейчас тварь лежит. Я помню эту сломанную ель с правой кусты Дикой Калины. Именно тут мы и вошли в поле цветов. Кстати, их тоже больше нет, и аромат пропал. Беска, к сожалению, не могла разглядеть во тьме ни одного дерева или куста. «Ты хочешь сказать, что дорога убежала? Я не знаю, — наконец вышла из себя Касс. Я не понимаю, что происходит, где мы, что случилось, пока мы спали, почему мы вообще вырубились, а слава нет. И пока я это не пойму, никуда не сдвинусь. Хочешь идти — вали, но без меня ночью ты только до ближайшего острова сучка добредёшь». Беска, наоборот, ощутила, что уже успокоилась, потому что в словах Касс прозвучало главное. «Почему он не заснул, как раз понятно. Он же вывернутый, и всякие снотворные наркотические вещества на него не действуют». «Мы ощущали запах, а он нет», — невозмутимо ответила она. «Хорошо, дождемся утра и разберемся. Если хочешь, можешь еще поспать, я по караулю «Я теперь дня два не засну», — заявила Касс. «А я в шоке от того, что вообще, оказывается, умею спать», — прошептала Беска. Они с трудом дождались рассвета, Первые робкие лучи еще толком не прогнали глубокие ночные тени из леса, а девушки уже были на ногах и шуршали по кустам, как две заправские собаки-ищейки, однако узнали они не так уж и много. Дорога действительно исчезла, как не бывало. Трудно было поверить, что в этом густом лесу когда-то был проход, казавшийся широкой тропинкой. Каз, тем не менее, даже нашла их следы и примятую траву. Когда беска взглянула на отпечатавшийся в грязи след своего же ботинка там, где вчера был твердый красный щебень, то продолжительно и витивато выругалась так, что указ покраснели кончики ушей. «Это был мираж, наведенная иллюзия!» — пояснила беска свое раздражение. «Нас вели от самой развилки, заморочив голову!» Поиски на поле тоже результатов не дали. Это был самый обычный лук, который, скорее всего, когда-то был круглым озером, потом стал болотом, а сейчас является поросшим травой старым торфяником. И ни одного следа странных черно-синих маков. «Цветы были нужны, чтобы мы не насторожились из-за аромата снотворного газа?» Каз задала риторический вопрос и беско промолчала. «Выходит, что Слава все-таки нас спасал, а не себя. Сам-то мог убежать?» — настойчиво произнесла Каз. «Этот монстр заманивал сюда путников, усыплял и лакомился. Если бы не твой друг...» то от нас бы только косточки остались». «Он мне не друг», — буркнула Беска. «Ой, а кто, любовник?» — невинно поинтересовалась Касс. «Не дождёшься». «Значит, он тебе никто? А что же тогда такая бурная реакция на какую-то фею? Ты же ревнуешь!» — рассмеялась Касс. «Нет, вовсе нет. Просто не люблю предателей!» — заявила Беска, но почувствовала, что краснеет, и тут же отвернулась. «Ты когда-нибудь слышала о тварях, что умеют ткать такие паутины иллюзии?» Она решила сменить тему. «Оно пришло с темной стороны, из-за границ нашего мира. Только потусторонний хаос может родить такое чудовище. Как он только сюда попал?» «Да, тварь и щита...» Беска подошла к трупу. «Невозможная какая-то. У нее и челюсти с клыками, и пасть со жвалами, как у насекомого, и лап нечетное количество. Я такого вообще никогда не видела. Ну, шесть, как у жуков, ну, восемь, как у паука». «Но одиннадцать?» Такое ощущение, что ее склеили в попыхах из самых мерзотных существ, не особо заботьтесь о логике. Такое не могло родиться в ходе эволюции. «Интересно, скольких оно погубило?» — задумчиво спросила Касс. «Меня больше беспокоит, причем тут фея. Слишком уж странное совпадение — ее визит и этот монстр. С чего ты так уверена, что это она?» Слава слишком осторожен, но и с чужим человеком не ушел бы, бросив нас, а тут он знает только одну девицу. Я никогда не слышала ни про каких фей. Кто она вообще такая? Понятия не имею. Это первый человек, кто нас встретил в этом мире и подсказал дом кузнеца, который нас может приютить на время. Тоже человека, уточнила Касс, прищурив глаза. Беска кивнула. Очень странно для долины. Очень, — покачала головой Касс. Что мы имеем в итоге? Некая тварь сидела в засаде, сотворив иллюзию ответвления от дороги и распыляя сонный газ. Слава не заснула, когда она приперлась за нами, застрелил ее из арбалета. Выстрел был один, но очень меткий, прямо в центр черепушки. Возможно, монстр издох не сразу, а еще побрыкался и ранил нашего героя. Или тут произошла еще одна схватка. Потому что он был вынужден выхватить нож у меня из ножен и где-то получить рану, следы которой мы видели на дереве. Кто этот второй таинственный враг, непонятно. Либо это фея, в чём я сомневаюсь, так как против неё Славка бы ножиком не махал. Либо девушка пришла уже после битвы и увела его с собой. Как вариант лечить. Парень ей нравился, как мне показалось, при их первой встрече. При всей её красоте, мне кажется, что Слава бы нас покинул только в случае крайней необходимости. Либо его рана была очень серьёзной, либо она рассказала ему что-то очень важное. Например, как избавиться от укуса зазеркальника. Тогда он бы дождался нашего пробуждения и не бросил нас без сознания в центре поляны. Ведь ни мы, ни он не можем быть уверены, что такая тварь тут одна. К сожалению, остается вариант очень тяжелой раны, и тогда фея явилась, чтобы перенести его туда, где может вылечить. Не уверена, что мы его найдем, да и помочь лучше нее вряд ли сможем. Остаётся только продолжить путь, надеясь, что он нас догонит, если мы ошиблись. Конечный пункт он знает. Глупо и нелепо всё как-то, — пробормотала Касс, последний раз оглядывая круглое поле.